И мы зашли в полутёмную спальню. Всё было спокойно. Индикатор в трубке Сэра Джуфина снова начал тупо искать компромисс между двойкой и тройкой. Но я пришёл сюда не за этим. Оглядевшись, я сразу нашёл коробочку с бальзамом, над которой мы безуспешно колдовали в начале вечера. Она всё ещё лежала на полу на полпути к двери. Я поднял коробочку и сунул в карман лаохи предусмотренные издешней модой. Потом посмотрел на Джуффина, он хохотал. Ничего от меня не убудет, а он вполне заслужил хорошее развлечение, бедняга. Что с тобой, Макс? спросил сэр Джуфин, когда мы вышли в сад и пустились в короткое, но приятное путешествие домой. Ты же никогда не был клептоманом. По что вбрал моего соседа, признавайся? Жуфин, вы будете смеяться. Да вы уже и так смеётесь, магистры с вами. Но вы же сами видели, как она боится. Я просто не мог оставить её там. Коробочку? Ты имеешь в виду коробочку? Да, коробочку. Какая разница? Я чувствовал её страх. Я видел, как она пыталась укатиться. Ну, если вещи умеют помнить прошлое, Значит, они его как-то воспринимают? Значит, они живут в своей непостижимой жизни, так ведь? В таком случае какая разница, кого спасать? Коробочку или прекрасную даму? Дело в Коус, конечно, приснул жуфен. Ну и воображение у тебя, парень. Молодец. Сколько же воnо свете на такого. Ох, не могу. Да, в героическом спасении коробочки я ещё не участвовал. И вдруг резко посерьезнел. «А вообще, сэр Макс, ты гений! Потрясающе! Не знаю, как там насчет непостижимой жизни коробочки, но если забрать предмет из зоны страха, грешные магистры...» «Ты прав, Макс! Она вполне может заговорить у нас дома. Не сразу, конечно, но может. Что-то она помнит, это твоя вещичка, клептоманты эткий». А старуха может съесть свою скабу. Чтобы мы с тобой да не справились с этой тайной, справимся, и не такие орехи грызли. Кажется, сэр Джуффин даже забыл об усталости. Я решил воспользоваться моментом и осторожно спросил, а все-таки что они имели в виду, когда говорили про тьму, в которую мы якобы смотрим? Мне как не по себе от всего этого. «А тебе и должно быть не по себе». Жёстко сказал Джуффин. «Помнишь, как ты сюда попал, Макс?» «Такое не с каждым может случиться. Мы с тобой из тех, с кем случается ещё и не такое. А старухи занимаются магией, да не как все здешние жители на кухне от случая к случаю, а очень долго и всерьёз. Можно сказать, они ничем другим и не занимаются, и опыт говорит им, что-то с нами не так». Это не так, они и называют чумой. Тебе иногда бывает страшно или весело просто так, ни с того, ни с сего. Ты выходишь на улицу, спешишь по какому-то глупому делу, и вдруг задыхаешься от невероятного острого ощущения бесконечного счастья. А иногда бывает, что у тебя всё в полном порядке, рядом спит любимая женщина, ты молод, ты жизнь полна щемячего восторга. И вдруг ты осознаёшь, что висишь в полной пустоте. И ледяная тоска сжимает твоё сердце, потому что ты умер. Да нет, что-то в тебе понимаешь, что ты никогда и не был живым. А иногда ты смотришь на себя в зеркало и не можешь вспомнить, кто этот парень. Зачем он здесь? Можешь ничего не говорить. Я и так знаю, что это время от времени происходит с тобой. И со мной творится то же самое, Макс. Только у меня было достаточно времени, чтобы привыкнуть. Это случается, потому что нечто непостижимое прикасается к нам. Кто его знает, откуда и зачем. Я же на то же что-то чуяла, сама не знала что. Говорила, что иногда какой-то Мне настоящий, словно тревожный сон, не могла объяснить лучше. В общем, мы с тобой имеем талант к некоему странному ремеслу, в котором никто ни хрена не понимает. И если честно, то ничего я тебе толком пока объяснить не могу. Знаешь, об этом ведь не принято говорить вслух. Да и опасно такие вещи должны оставаться в тайне. Есть один человек здесь въехал который понимает в этом деле побольше нас с тобой. Когда-нибудь ты его увидишь. А до тех пор играй супершпион или как это у вас там называется, ладно. С кем ты интересный вообще могу беседовать, кроме вас? С хуфом? М-м, ну с хуфом можно, и со мной можно. Но скоро для тебя начнётся куда более бурная общественная жизнь. Вы всё грозитесь, а тебе мало сегодняшнего вечера? Да я бы и сам рад поскорее усадить тебя в своё кресло в доме у моста. Но дела в еху делаются медленно. Я подал прошение о твоём назначении ко двору. Да, на следующий день после нашей поездки в Обжору, поскольку все дела моего ведомства решаются с максимальной срочностью, дней через 20 — Тридцать — это и есть максимальная срочность? — А ты думал. Мы уже были дома. Тут сэра Джуфина призвала его одеяло, и я остался один. Самое время поразмышлять о тьме, в которую я заглядываю. Напугали же меня эти бабки, а тут ещё Джуфин со своей лекцией о запредельных причинах дурацких перепадов моего настроения. Я-то думал, что меня просто мамочка в детстве пару раз уронила. У себя в комнате я вынула из кармана лохи спасённую коробочку. "Полежи, милый, успокойся. У дяди Макса не все дома, но он хороший. Он защитит тебя от всех напастей". Вот только сходит посмотреть в тьму. Но в момент наивысшего рассвета моей благопреобретённой фобии из этой самой тьмы выскочил пушистый комочек. Макс, грустный. Не надо. Мой маленький друг хуф так вилял коротким хвостом, что чёртова тьма разлетелась в клочья. Я успокоился выкинулось из головы параноидальное барматание пожилых русалок, и мы с Хуфом пошли в гостиную ужинать и читать свежую вечернюю прессу. В тот день я не засыпал до рассвета, ожидал Джуссена, чтобы за чашечкой утренней камры ещё раз обсудить события минувшего вечера. Меня ожидало глубокое разочарование. Наша утренняя встреча длилась минут двадцать. Все это время сэр Джуффин потратил на то, чтобы обсудить мое одинокое будущее, то есть как я буду жить без него в ближайшие три дня. Пришло, оказывается, время его ежегодного визита ко двору, а поскольку такое счастье выпадает на долю короля всего раз в год, он, как правило, не спешит отпускать своего обаятельного вассала в среднем подсчётом сэрджюфина эти форс-мажорные обстоятельства длятся дня 3-4 а потом тяжкие стоны оставленного на произвол судьбы народа вынуждают монарха оторвать от сердца свою добычу и вернуть её миру признаться я понимаю его величество и детектив как жанр в литературе сиднейнского королевства отсутствует напрочь а сухие отчёты придворных об особо секретных делах тайного сыска равно как и немини сухие газетные отчёты обостальных не могут заменить вкусной светской болтовни сэра Джуффина Халли почтеннейшего начальника всего происходящего и так сэр Джуффин спешно отбыл а я пошёл спать весь такой разочарованный Впрочем, не могу пожаловаться, что плохо провёл время. Я много гулял, продолжаю пополнять свои знания топонимики Ехо. Заодно присматривал улицу, на которой хотел бы вскоре поселиться, разумеется, поближе к улице Медных Горжков, в конце которой громоздился дом у моста. Резиденция управления полного порядка. Вечерами продолжал свои тайные делишки, то есть упорно допытывался у предметов материальной культуры об их богатом прошлом. Было приятно сознавать, что я уже могу проделывать эти фокусы и без помощи Джуффена. Вещи всё охотнее делились со мной воспоминаниями, только коробочка из спальни покойного сэра Маклука Олли молчала с упорством героя сопротивления. Правда, приступов неконтролируемого страха у нас с ней больше не наблюдалось, и на том спасибо. Поздним вечером четвёртого дня появился сер Джуфенхалли, нагруженный королевскими дарами, свежими новостями, для меня пока через всю абстрактными, и накопившимися за время его отсутствия служебными заботами. Короче говоря, к теме таинственного убийства в пустой комнате мы не вернулись ни в тот вечер, ни в следующий. Наконец жизнь начала входить в прежнее приятное русло. Сэр Джуффин стал возвращаться домой раньше, возобновились наши долгие застольные беседы и ночные штудии. Прошло уже 2 недели, это, по-моему, счёту 2 недели. А здешние жители довольствуются наличием самих дней и не стремятся составлять из них граммовские конструкции. Свои координаты во времени они определяют лаконично: такой-то день, такого-то года и всё тут. Итак, если пользоваться местным способом отчёта времени, прошло уже больше дюжины дней со времени нашего ночного визита в соседский дом слишком большой срок для того, чтобы поддерживать пламя моего любопытства. Оно быстро разгорается, но ну и гаснет молниеносно, еже не находится отзывчивое сердце, готовое его немедленно удовлетворить. Эх, разговорись, спасённая мною коробочка с бальзамом, прежде чем я впервые забыла о ней, обратившись к более общительным предметам. А потом Сэр Джуфен начал понемногу учить меня ещё более занимательным штукам. Кто знает, как буднично, академично и скучно могло бы повернуться это дурацкое дело, если бы не моё легкомыслие. Уверен, что жертв было бы меньше и эмоций тоже. Следующее напоминание о стремительно надвигающейся грозе довелось получить не самому, а ранним вечером восхитительного дня. Я наслаждался шедеврами древней поэзии Угуланда, впервые рискнув утянуть увесистый фолиант из полутьмы библиотеки в сад, да еще и взгромоздить с ним на одну из ветвей раскидистого «Вахари». Замечательная порода деревьев исключительно хорошо приспособлена для лазания впавших в детство мужчин среднего возраста. С этого наблюдательного пункта я заметил человека в сером, торопливо приближающегося к нашей территории со стороны владений сэра Маклука. Я тут же вспомнил все события, связанные с нашим последним визитом туда, и на всякий случай решил переместиться в дом. Сэр Джуффен еще не вернулся, и я почувствовал ответственность за правильный ход событий. Слезал я на собственный вкус слишком медленно, но все же приступил порог дома прежде, чем слуга сэра Маклука вышел на финишную прямую, то есть на выложенную цветной прозрачной галькой тропинку, ведущую к дому. В холле я столкнулся с кимпой, уже спешившим пустить посетителя. Я не стал уходить в гостиную, плевать мне было на этикет. Стоило двери открыться, как я бы и палил. — Сэр Джоффенхалли отсутствует, поэтому говори со мной. Посланец сэра МакЛука слегка растерялся. Может быть, потому что к тому времени я еще не успел окончательно покончить со своим иностранным акцентом, но мой вельможный вид и решительный тон... Но может быть, и незамеченное мною безмолвное вмешательство старика каким-пы сделали своё дело. Сэр Маклук просил передать сэру почтеннейшему начальнику, что пропал старый Говинс. Во всяком случае никто его с утра не видел, а такого не случалось уже лет 90. Кроме того, сер ма Клук велел сообщить, что его мучают дурные предчувствия. Не ещё бы они его не мучили. Стоило мне услышать первую фразу, как я понял, не предположил, а именно понял, сразу и без сомнений, что с господином Игоинсом случилась настоящая беда. Важным кивком я отпустил посланца. Потом мне пришлось совершить настоящий подвиг. Надо было слать зов Жуфену. Опыта в таком деле у меня на тот момент ещё не было. Одно дело пользоваться безмолвной речью, когда твой собеседник сидит напротив и совсем другое найти его неизвестно где и установить невидимую связь. Сэр Жуфен не раз пытался убедить меня, что разницы никакой. Не знаю, не знаю. Возможно, мне просто не хватало воображения или опыта. Честно говоря, я мог попросить помощи у Кимпы, никаких препятствий к этому не существовало, ни особой секретности, ни даже моих амбиций каких тут к чёрту амбиций. Приходилось признать, я просто не додумался обратиться к нему, а Кимпа, корректнейший из слуг, вмешиваться в мои проблемы не посмел. Итак, я принялся налаживать контакт с Жуфиным. Через 3 минут я был мокрым, растрёпанным и отчаявшимся. Ничего не выходило. Я чувствовал, что меня припёрли к стенке. Вот так и убеждаешься, что ни на что не годишься. Я расслабился и, оставив всякую надежду на успех, попробовал снова. К моему потрясению, на этот раз я так и докричался до сэра Жуфина, хотя представить себе не мог, как мне это удалось. Можете вообразить его удивление. Что с 38 Макс? Джуффин сразу оценил ситуацию. Прежде он многократно и безуспешно пытался побудить меня на выполнение этой метафизической задачки повышенной сложности. Соответственно, сделал вывод, уж есть ли у этого болвана наконец получилось, то какие же обстоятельства его на это подвели. Я ещё раз натужился и выложил всё как на духу. Хорошо, Макс. Я и о дожди. Сержу Финдулла лаконичен. Видимо, он благородно экономил мои иссякающие силы. Сделав дело, я облегчённо вздохнул и пошёл переодеться. Давнейко мне не доводилось так вспотеть. Ким, кажется, не доумевал, но как всегда тактично воздержался от комментариев. Словом, к приезду Джуфина я был в полном порядке, но так и не вспомнил о нашем главном свидетеле, маленькой молчаливой коробочке с бальзамом для умывания. Я бы, пожалуй, вскоре вспомнил о ней, но меня серьёзно задачили. Впервые сэр Джуфин приехал домой не один. Если я добавлю, что с ним был никто иной, как сэр Мелифаро, боюсь, вам это не скажет ничего. Поверьте на слово познакомиться с мелифаро или пережив землетрясение события равноценны. Сэр Мелифаро это не только дневное лицо начальником малого тайного сыскного войска. Это в первую очередь главное передвижное шоу и эхо. А пережаль Джуффина в гостиную влетел темноволосый красавец из тех, кого 20-30 лет назад вербовали в Голливуде на роли положительных боксёров и хороших частных детективов, пока этот классический типаж не вышел из моды. Из-под ярко-красного лохи виднелась изумительная изумрудная скаба, пожалуй, чересчур изумительная для такого сомнительного сочетания цветов сверкнув тёмными очами он поднял брови так высоко что они спрятались под бордовым тюрбаном театрально прикрыл руками лицо и взвыл вижу тебя как ныу о великолепный варвар и боюсь что твой облик будет теперь преследовать меня до самой смерти затем совершил полный разворот на махнатам ковре словно это был лёд плюхнулся в кресло застанавши от такого обращения и внезапно застыл, словно умер, даже дышать перестал, и уставился на меня пронзительным, изучающим взглядом, неожиданно серьёзным и каким-то пустым, что совсем не вязалось с такой скопадой. Я понял, что мне тоже вроде бы надо поздороваться. Прикрыл глаза ладонью, как положено, но сказать смог только одно: "Ну-ну". Сэру Мелефару моя растерянность, кажется, показалась иронии высшего пилотажа. Он усмехнулся, и неожиданно, он все делал неожиданно, подмигнул мне. — Ты, сэр Макс, парень? — Будущее ночная задница нашего почетнейшего начальника. Не переживай. Я его дневная задница вот уже шестнадцать лет. Человек ко всему привыкает, знаешь ли. «Еще немного, Мелефаро, и авторитет нашей конторы навсегда упадет в глазах сэра Макса», — вмешался, наконец, сэр Джуффен. «Все мои усилия внушить ему, в какой серьезной организации он будет состоять, пойдут прахом. Он поймет, что я скромный заведующий приюта безумных, и сбежит обратно, в свои пустые земли, оценив преимущество простой жизни». Джуффен сочувственно посмотрел на меня. Не обращай внимания, сэр Макс, лучше скажи, ты мне всё успел выложить? Больше новостей нет? Всё, сказал я. А этого мало? Конечно, мало, парень, озабоченно отозвался Мелифара. Они забыли сообщить тебе, куда делся этот пропавший, что с ним случилось и кто во всём виноват, и они не потрудились привести преступника, так что придётся нам теперь за них отдуваться. Мелифаро. Сэр Макс уже понял, что ты самый остроумный, неотразимый и великолепный. Он не может прийти в себя от счастья, что я наконец припал к истокам могущества соединённого королевства. А теперь будем просто работать, как-то особенно тихо и ласково сказал сэр Джуфин. Мелифаро выркнул, но клинул с ведению. Макс повернулся ко мне, сэр Джуфин. Ты идёшь с нами? Боюсь, сегодня нас маловато. Сэр Олонли Локли его волшебным ручком ядовича сам подписал приказ о даровании пяти дней свободы от заботы, и он благоразумно смылся из Йехо с утра пораньше. Меламори освобождена от службы, поскольку ее влиятельный папочка по ней, видите ли, соскучился. А сэр Кофе Йох сторожит наше увеселительное заведение у моста, Бедолага, вместо того, чтобы исправно нести вакту в каком-нибудь пьяном скелете. Так. Сейчас перекусим, иначе сэр Мелифаро окончательно потеряет способность соображать. Да и ты всегда готов, насколько я тебя изучил. Перекусили мы обильно, но очень наскоро. Сэр Мелифаро, кстати, метил в книгу Гиннесса, в тот самый раздел, где огромные дядьки демонстрируют скоростное уничтожение продуктов питания. При этом он успевал осведомляться у меня, трудно ли обходиться без вяленой канины и интересоваться у сэра Джуфина, нельзя ли получить бутерброд с мясом какого-нибудь маринованного мятежного магистра. Эту шутку я смог оценить по достоинству несколько позже, после того, как Сэр Коф и Йох прочли мне обзорную лекцию о самых живучих городских сплетнях.